14. После победы. Весть о победе над механиками и отступлении армии безухих мгновенно разнеслась по всему городу. Для людей осталась загадкой, каким образом узнали об этом летуны, ведь Белолобы и Икар всё это время безотлучно находились с ними. Кийский едва успела отделить голову второго механика от туловища и приподнести её Белолобыму, когда с неба раздался многоголосый восторженный клёкот, и едва не сталкиваясь друг с другом в воздухе, на землю стали опускаться летуны.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 Икар, судя по его интенсивной мимике и широким размашистым жестам, живописал сражения со всеми волнующими подробностями. А глядя на то, с какой подчеркнутой почтительностью и вниманием обращались к нему другие летуны, можно было догадаться, что добытая в бою глава механика сделала Икара героем не на один день. Кииск отошел в сторону и присел на камень в тени здания. Положив гравимет на колени, он поднял голову и посмотрел на небо, которое перед закатом сделалось темно-синим с едва заметным фиолетовым оттенком. Пару минут спустя, выбравшись из толпы, к нему подошел Белолобый в сопровождении Джои. Принятым среди летунов женством старого доброго знакомого, Белолобый похлопал киска по плечу. Киск в ответ устал, улыбнулся. Белолобый провел пальцем по тонкой светлой полоске, тянущейся по обнаженной руке киска от плеча до локтя. Это был след, оставшийся от раны, нанесенный лазером механика. Благодаря способности синтетической кожи срастаться, не оставляя уродливых рубцов, вскоре он должен был и вовсе исчезнуть.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 Белолобый оказался прав. Летуны слышать не желали о том, чтобы отпустить людей куда бы то ни было. Предводитель их высокий мускулистый летун с серыми, похожими на кляк с разводами на крыльях, непреклонно заявил, что люди, даже если не пожелают стать членами их клана, обязаны посетить их поселок, чтобы в качестве почетных гостей присутствовать на празднестве по случаю одержанной победы. Никакие возражения в расчет не принимались. Людям пришлось подчиниться. Люди и летуны покинули город до наступления сумерек. В то время в городе осталось не более двух десятков живых безухих, прячущихся среди развалин. Люди боялись стать свидетелями кровавых ханалей, сопровождающихся отсечением голов у трупов безухих, лежащих повсюду на улицах города. Однако, вопреки их ожиданиям, летуны не стали глумиться над телами мёртвых врагов. Везель не удержался и спросил Белолобова, почему литуны не проявляют интереса к головам. Белолобы ответил, что тем, кто участвовал в победоносной битве, не требуется доказывать своё мужество подобным образом. О смелости или трусости воина могут рассказать родичи, которые находились рядом с ним. Однако глава покровителя – это совсем другое дело, с чего нужным добавить Белолобой. Это ценный трофей. Мы первые, кому удалось его добыть. Головы покровителей будут являться постоянным напоминанием о том, что у нас есть враги, с которыми нужно бороться, и зримым свидетельством того, что над ними можно держать верх. Белолобый перевел взгляд на Киска.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 Что его так развеселило? удивлённо спросил Киск. Он сказал, что у безухих такие маленькие мозги, что для того, чтобы промыть их все одновременно, по Треволз должно быть совсем маленький пруд, перевёл слова белолобого дровор. Определённый вселяет надежду то, что наш приятель, как оказалось, не лишён чувства юмора, вынес своё решение Киванов.